переплетающихся в невероятно сложном узоре, уходящих в иные измерения, доступные моему глазу, но не поддающиеся описанию. Все это напоминало фантастические многомерные соты, а в каждой соте был свой мир или мирок. Дьявол подсказал мне, «В каждой из таких ячеек висит твоя земля. Хочешь ее увидеть ближе?» «Нет!» «Слишком болели еще мои душевные раны после последнего выхода на белый свет. Я не хотел видеть землю». «Ладно, ублюдок», — прорычал дьявол, — «ты без меня теперь понимаешь, что нет ни того, ни этого света, а есть один». Огромный мир, в котором надо уметь перемещаться. Вы, черви земные, не умеете ходить и летать. Вы только ползаете в своем земном навозе. Для вас закрыты все шестнадцать степеней иных измерений. Сам ты червь рогатый. Но он даже не удостоил меня затрещины. Смотри, его лапище простерлась вдаль. «Будто она была безмерной, и передо мной замелькали гирлянды прозрачных шаров, соединенные подрагивающими полупрозрачными пуповинами. Гирлянд было не счесть, они светились и свивались в бесконечную спираль. И сама спираль, в свою очередь, велась ниточкой, сливалась в еще более сложные спирали, и так до бесконечности». «Смотри!» Одна из гирлянд замедлила свой ход, приблизилась. Шары выросли. Внутри каждого что-то копошилось, дымилось, шевелилось, будто в круглых гигантских аквариумах или резиновых прозрачных пузырях, наполненных водой и населенных всяческой живностью. Смотри, вот это вот, ваши планетки, они только вам Безмозглым обидателем космоса кажутся шарами, болтающимися возле звезд посреди черной пустоты. Воззрение червей. И вы видите все по-червевому. Смотри. Вот как все выглядит на самом деле. Здесь все мироздание. Это бесконечная цепь. Гирлянда внутренних миров. Но все они соединены пуповинами. И то, что ваши болтуны называют кругами ада, всего-навсего внутренние миры, их не счесть. Их не двенадцать. А двенадцать триллионов. В двенадцати триллиардной степени, ублюдок. Но все они со своей вселенной. вашей всеми внутренними иными висят в нашем мире. Он не имеет краев. У него нет ядра, центра. Он сам в себе. Сам во всем. Он бесконечно велик. И он же бесконечно мал. Ахинею несешь, харя дьявольская! Сорвался я от злости. Мой хранитель не обиделся. Я давно забился что ни одно из самых гнусных ругательств его не задевало ни капельки. «Все врешь, сволочь!» — продолжил я. «Если весь ваш мир включает все остальное, то почему ты говоришь, что это мир зла, который втягивает в себя зло, так быть не может?» «Может. Гирлянды и шары в оболочках. Они их защищают». Ты разве еще не понял, гнида безмозглая, что твое добро и свет — это лишь микроскопические пузырьки в безмерном океане зла и мрака. Гляди лучше, ублюдок, и ты все поймешь. Это первый круг да. Один из шаров внезапно вырос в размерах, приблизился, стал огромным, потом просто превратился в прозрачную, уходящую в бесконечность стену и вобрал меня внутрь. Да, я увидел все. Тысячи распятых висели на столбах. А столбов было, что в тайге деревьев. Через каждые полтора-два метра распятые корчились, выли, изгибались, извивались. Раи слепней, ос, комаров, мух велись над их телами. По изъеденной коже ползали скорпионы, фаланги и тарантулы. Я подошел к ближайшему. Он свысока косил на меня выпученный красный глаз и хрипло стонал. «За что тебя, браток?» спросил я шепотом. «За то, что на свет не народился!» просипел он за могильным голосом. «Я тебя серьезно спрашиваю!» взъедился я и дернул его за ногу. Полусгнившая стопа осталась у меня в руке. Я отбросил ее в сторону. Но тут же Из-за столбов выскочили какие-то шакалы с человечьими рожами и устроили дикую грызню из-за этого куска тухлятины. «Отвяжись, мертвяк!» — оглянулся висящий, будто не у него только что оторвали ногу. «Сам ты мертвяк!» — рявкнул я. «Вот сброшу тебя этим шакалом! Тогда будешь по-другому петь, падла!» «Сбрасывай!» — сказал он хрипло. Мне все одно туда дорога. Вот руки прогниют, сам свалюсь. Сначала меня эти шакалы сожрут. А как выблюют, да выгодят мое место. так я таким же шакалом стану. И буду всех жрать. Сбрасывай! Нет, не понравился мне первый круг ада. И не жалко мне стало этих подлюг висящих. А дьявол-хранитель, нависший над моей спиной, Дышал зловонно в затылок. Только он мог объяснить, что тут происходит. Он объяснил. Не делание добра — это уже зло. Сквозь сомкнутые клыки процетил он. Эти черви ничего плохого в своей человеческой земной жизни не сделали. Но у каждого было много случаев когда можно было сотворить что-то хорошее в вашем червивом понимании. они отвернулись. И не сотворили, мать их. Вот и висят, гниют, в шакалов превращаются. Да ты, подонок, не плачься о них. Этим жалким червякам тут не так уж и плохо. Бывает и похуже. И он захлебнулся в лающем кашле смехи. Какое-то остервенение напало на меня. Я бросился на одного висящего, содрал его, швырнул на землю. Потом тоже продевал с другими, с третьими. Я вёл себя, как осатаневший зверюгой. А дьявол все хохотал и хохотал. «Получайте, сволочи!» Я топтал упавших. Но их тут же начинали пожирать гадкие шакалы. «Жрите! Жрите гадов!» Я зверел все больше, а мой хранитель не препятствовал мне. Но и не подталкивал, не подзадоривал. Гораздо позже, уже на земле, я понял, в мучительнейших раздумьях, понял, в чем было дело. Почему Господь Бог никогда не удерживает от плохих поступков, хотя он всесилен. Он бы мог удержать, предотвратить зло, не допустить его, но он не делает этого. Воля, свободная воля, так же и дьявол, он всегда рядом, всегда за левым плечом, всегда нашептывает что-то, но он никогда не толкает силком, он не швыряет тебя рогами, заставляет делать зло, не бьет копыта и даже не выставляет никаких условий, не шантажирует. Человечишка, червь поганый, имеет свободу воли, свободу вершить добро или зло. Чудовищным ударом пробило мой хребет. Повалился на землю, забылся. Опять помянул имя того, о ком мне и помыслить не следовало бы. «Прочь, суки!» Я орал на поганых шакалов, которые набросились на меня. Они всегда бросаются на упавшего, гадины, шакалы. Они дрались, драли из меня куски, давились, захлебывались кровавой слюной, сцеплялись в злобные драки за кусок добычи с желтыми, обломанными зубищами. Но лица у них были человечьи, харями, мордами, рожами, но людскими. Это были люди-шакалы. Отбивался я по мере сил, но бросал отчаянные взгляды на своего дьявола-хранителя. И тот похотливо сучил волосатыми ногами и плотоядно облизывал своим бледно зеленым языком. «Первый круг в круге первым!» — шипел он змеёй. «Первый, первый, первый! Ты все видишь, ублюдина? все, Смотри, смотри, гнида!» Они разорвали меня. Растерзали, изживали, проглотили, переварили и выблевали, и выгодили. И стал я шакалом. Алчным, трусливым, злобным, трясущимся вонючим шакалом. С человечьей, гнусной рожей, изъеденная проплешинами, Хилая, рыжая шерстка на моем теле была усеяна вшами, клещами. И прочей копошащейся мерзностью. Свербило, чесалось, зудело неимоверно. Но еще больший зуд стоял внутри моем поганом. Тухлятины, мертвечины падали! Как и сотни моих собратьев, Я жадно глядел на распятых. Ждал. Но когда же? Давайте, пора. Догнивайте уже, падайте! Это была сатанинская алчность. Но я понял свою ошибку. Я лег прямо под столбом, на котором висел какой-то рахит, блеющий по-козлиному и дергающий левой ногой. Лег и закрыл глаза. Это была пытка. Но я терпел. Я терпел. Терпел, когда рахит свалился вниз. И вся стая набросилась на него. Давясь, захлебываясь от нетерпения. Меня тоже нещадно грызли тысячи паразитов, озверевших до предела. Меня выворачивало изнутри, прожигало в каждой клетке. Подбеги, оторви, схвати, растерзай кровь, тухлятина, еда, жрать! Но я лежал, до судорог сжав челюсти, обезумев от напряжения. Адских усилий стоило мне сдерживаться. Но я терпел. И я вытерпел. Когда, казалось, голова должна была лопнуть от внутреннего дикого давления, вдруг брызнул свет. Я увидел себя, стоящим на ногах, в полный рост, рядом с дьяволом-хранителем. Это хитрый червь! Просипел он сквозь клыки. Что ж, пойдем дальше. Ты хотел увидеть все? Да. Но знаю, ублюдок. Знание — это боль. Видение — это муки. Блаженные, не знающие и не видящие. Закрой глаза, червь. Последний раз тебе говорю. Нет. Как знаешь. Стало темно. Мы опять стояли на площадке. Висели на кончике бесконечно длинные иглы. Иглы, спрессованные из костей, сердец, мозгов, селезенок и мочевых пузырей. И снова гирлянды велись передо мной. А сердце трепетало смертным трепетом. Вот они. Вот они, круги ада. Закрой глаза. Закрой глаза, подлый червь! Шипел мне дьявол-хранитель прямо в ухо. Усмири смятение в душе своей черной. Отдайся злу и трупным телом своим, и трупным духом. И обретешь муку лютую, но постоянную, привычную, к которой приспособишься и живешься с нею. Иначе? Нет. Нет! Тогда смотри. О, это была страшная пытка. Видеть на биллионы парсеков Видеть всю бесконечность преисподней Которая вбирала в себя Все вселенные мироздания Не дай бог Кому-нибудь из живущих на белом свете Пережить подобную пытку Да Я видел безмерность Я видел бесконечность И от боли адской Лопались мои глаза Но видел я не глазами Нет Они слишком слабы И для доли такого видения видел я чем-то большим, чем-то неизмеримо более сложным, неизмеримо более невероятным. Будто мой слабый человеческий мозг подключили вдруг к исполинскому, всевидящему супермозгу, как подключают простой компьютер к сложнейшим компьютерным системам, обладающим Фантастическим запасом информации И сверхвозможностями И от этого простенький компьютеришка Становится чуть ли не всемогущим Так случилось и со мной Смотри, смотри, слезняк Шипел за спиной дьявол-хранитель Да, кругов ада было бесконечное множество Не имелось им ни предела, ни края Старик Данте Ежели бы сквыркнулся с них, то не выбрался бы никогда. Врет он все, борзописец, рифмоплет. Смотри! И вновь надвинулся огромный шар. Навалился, раздавил, вобрал в себя. И увидел я странное поле, каменистое, усеянное, как поле арбузное, как какая-нибудь колхозная бахча. Головами, круглыми, торчащими прямо из камня. Видывал я в кино, как взрывали дикари-кочевники своих врагов или пленников в песок, чтобы помучились хорошенько. Но тут был не песок, а именно камень. И головы были живые, рожи искажены болью. Аж смотреть на них тошно. Слюни текут из носов, из ртов, у кого пена. У кого кровь сочится, хрипят, сопят, пыхтят. А прямо по камню, меж голов этих, змей ползают ядовитые. И обвивают шеи, и жалят, и вонзают свои зубы в беззащитных. А сверху какие-то мохнатые вороны с черными клювами. Замахал я руками, засучил ногами, чтобы прогнать гнусных птиц, хотя бы ближайших. Но не тут-то было. Птички оказались непростыми, зарычали, оскалились, а в клювах у них зубы железные в три ряда. Вот и машины у них. И терзали, и мучили несчастных, пока каждая голова в разлохмаченной кровавой качан капусты не превращалась.